Глава 12. Инвазивная процедура. Инвазивная процедура — медицинская процедура, связанная с проникновением через естественные внешние барьеры организма, в том числе посредством живого надреза, без повреждения естественных внешних барьеров. В темноте можно отчетливо различить только призрак плафона, ажурные люстры под потолком, и Брайт прилагает все усилия, чтобы уснуть, но то и дело ее взгляд возвращается туда. На плафоне сидит пара москитов, по-осеннему вялых, они щелкают конечностями и шуршат, иногда бьются о потолок, и спустя пару минут падают замертво от одного четкого паса в их сторону. Эй, я за ними наблюдала! ворчит Брайт. «А я спать хочу», — сладко зевает Милона и поворачивается лицом к стене. Её кровать самая крайняя у входа. «А ты чего не спишь?» — шепчет Лю. «Что-то болит?» «Нет, все в порядке, мне лучше». На самом деле, ей кажется, что все уже в полном порядке, но через пару часов бодрствования клонит в сон — признак магического истощения, а после прочтения пары страниц в глаза будто капают розовой краской, и зрение мутится. Брайт провела в постели только один день, слоняясь по дому, пытаясь рыться в общажной библиотеке, но оказалось, что там только женские романы и учебники с первого по шестой курс. Ничего про чару Фиама не нашлось, кроме потемневшей металлической таблички, оставшейся на потрепанном оторванном от какой-то книги корешке. Собственно, текст на ней соответствовал всему, что сказал Рейв. «Сердце или полюбит, или будет связано, поделите вы чувства» и бла-бла-бла. Чушь. Ей до сих пор кажется, что это все происходит не с ней. «Ты нас здорово напугала, знаешь ли», — шепчет Лю. В темноте она кажется призраком из-за белоснежной ваты волос, лежащей на одеяле. «Знаю». «Что стряслось? Расскажешь? Блин, вы серьезно? Спать совсем не хотите?» Милона садится в кровати и злобно смотрит на соседок. «Нет, не хотим», — вздыхает Немея и тоже садится. «Я кофе хочу». «О, я с вами». Милона тут же вскакивает и закутывается в свой оранжевый, расшитый стразами халат. Идем? Девчонки громко хохочут и швыряют в нее подушками. Тишина, в которой только что купалась Брайт, пытаясь нагнать на себя сон, превращается в суету. Тебе же кофе не запрещали? Немея коварно улыбается, будто соблазняет Брайт на что-то запрещенное. Авада сон зевает и безропотно идет на выход первой, будто ею управляет некая высшая сила, а следом двигаются все остальные. Кухня за каких-то пару дней уже стала обжитой. Брошенные полотенца, грязные кружки в раковине, запах еды. Немея тут же берется за свою мельницу для кофе и с наслаждением вдыхает полной грудью. «Ну, сплетни, сплетни, сплетни!» — торопит она. Достает большую турку и кружки. Просто несчастный случай. Говорить о чарах Фиама очень хочется и одновременно совсем ни к чему никому про это знать. До этого момента Брайт ничего не скрывала, и только нечто, связанное с Рэйвом Хейзом, вдруг попало в категорию «личное». Это делает их взаимоотношения еще более личными и запретными, а от одной мысли про это противно сосет под ложечкой. «Такой сильный!» Хейз взбесил, и я сорвалась. «Хейз взбесил!» Немея будто издевается, пока девочки молча наблюдают за этими бестолковыми, бедными на подробности эмоциями. А что не так? За годы общения с Энгом у меня создалось впечатление, что Хейс самый спокойный и невозмутимый человек из всех, кого я знаю. А все, что его интересует, это он сам, его учеба и его дела. Что же тогда он так опасен и крут? Брайт вспоминает слова Энгрома и то, как Рейв Хейс шел по улице в распахнутом пальто и с самоуверенным выражением лица. Но в то же время в кабинете для старост, где вовсю шла перебранка между Хардинами, а потом и Белли Тиран, он и правда казался самым невозмутимым. Сидел за столом, строго на всех смотрел, не кричал, не брызгал слюной. «Наверное, тем, что все делает молча», — пожимает плечами Немея. Мы с Энгом перестали общаться, когда ему стукнуло 14, и я понятия не имею, что дальше было с его братом и его компашкой, но я видела этих людей каждый день, и мне кажется, Хейс не из тех, кто бесит». Немея копает под Брайт, а Ту ломает от переизбытка информации, будто она торопится покинуть голову. «Почему вы перестали общаться с Энгромом?» «Он не похож на того, кто поддался расистским убеждениям из-за того, что ты стала обращаться волком. Ему сказали, что он болеет из-за общения с иными. Но он же постоянно встречается с иными девушками. Когда он понял, что ему лгали, было уже поздно, я была уже не заинтересована». Брайт кивает, от Немея веет тоской по былой дружбе, а общение этих двоих напоминает братско-сестринское. Хейз же охотник?» «Да», — спокойно отвечает Немея. Девочки ахают, хотя для них это не новость, но, вероятно, открыто о таком говорить не стоит. «Вы об этом не говорите, верно?» «Ну, я заметила, что все как-то таинственно молчат». «Все называют это следить за порядком», — на одной ноте отвечает Немея. «Что-то вроде дружины добровольцев с привилегиями». «А кто-то из вас когда-то попадался?» «Пару раз. У Фандера Хардина я любимая цель», — горько усмехается Немея. Кофе в турке пенится, и она наблюдает за возникающими на поверхности пузырьками с выражением опытного зельевара. И что он делает? Долго догоняет, это самая веселая часть, я полагаю, Дает фору, пугает, пускает в ход свои земляные штуки с корнями, накидывает пару амулетов, не дает превратиться, запугивает словами. уточняет она. «Меня не избивали. При сопротивлении он имеет право применить силу. При более серьезных нарушениях сдать в участок. При очень серьезных притащить Ордену». «Звучит совсем не страшно», пожимает плечами Брайт. «Это издевательство», обрубает Немея. И лицемерие. Они не говорят открыто, кто они. Быть охотником это быть вне закона. Но страшно, что они выше, чем закон. Это сложно, и это все лицемерие. Разговор стихает и брайт думает что должно быть не права и стоит извиниться за то что приуменьшило чужие проблемы назвав их не страшными но возвращаться к разговору нет никакого желания скорее всего это странно когда каждый день после десяти тебя гоняют как мышь по родному городу а потом ведут разъяснительные беседы с возможностью применить силу и утащить в участок Через пару секунд Милона начинает рассказывать путанную историю, как Белли Тиран, впрочем, быть может, это была и не Белли вовсе, Стало плохо во время урока пинорского языка из-за пропущенной таблетки. А может, и не из-за таблетки. А Авада говорит, что на самом деле это была Марион Порт, и таблетка там ни при чем, при этом обе они там не присутствовали, учатся на два курса младше Белли и вообще не знают ничего наверняка. Тон беседы снова становится дружелюбным, и Брайт набирается храбрости. «А...» — она вздыхает и мысленно конструирует предложение, чтобы оно звучало безопасно. «Вы что-то знаете про чары Фиама?» «Фиам?» — Люх Мура смотрит на Немею. «Это же автор старинной книги, да? да?» типа священного писания для истинных. Такая валяется в домах чистокровных. Мы с Энгом однажды развели во дворе его дома костер, а в качестве топлива использовали эту книжицу». И... Милона разве что на стол с ногами не забирается от предвкушения истории. «Меня приволокли домой за одно ухо, ему всыпали. Ничего особенного». Она пожимает плечами, а потом поворачивается к Брайт. «Да, я знаю, кто такой Фиам». «И что за чары?» Ну, там куча чар, заклятий, ритуалов, это большая книга. Значит, это не какие-то одни определенные чары. Вроде как есть традиционная форма этих связующих чар. Про нее обычно пишут в романах, типа «Любовника из Темной башни». Закатывает глаза Немея. «Чтива, которая любит моя маменька. Ну, знаешь, истинная связь, чувства на двоих, но эту муру вроде как не используют давно. Говорю же, это романтика для старых Матрон. А в общем понимании Чары Фиама — это целая книга, где описан миллион разных способов проклясть ближнего своего». «А ее можно где-то достать?» Брайт торопливо делает глоток кофе, чтобы дать себе фору и придумать новый вопрос. Вообще в библиотеках такого обычно не хранят, и ни один истинный свое сокровище в руки иному не даст. Да и, если честно, они сами его зачастую в руках не держали. А тебе зачем? Да просто слышала историю, мельком в библиотеке на отработке прочитала, может, кстати, и в «Любовнике из Темной башни», про девушку, которая случайно коснулась книги с чарами Фиама, и что-то там было, и... Она стала чувствовать то же, что и один парень. «Мерзкий парень? Паскудник?» Глаза Милоны горят огнем от предвкушения байки на ночь. «О, да!» — неуверенно тянет Брайт. «Ну так вот, что я скажу!» Милона улыбается так, будто сейчас с потрохами разоблачит и сдаст Брайт история, которая явно шита белыми нитками. «Это не любовник! Это пламя любви для сурового герцога!» Немея изображает, что ее прямо сейчас стошнит, а Авада мечтательно улыбается. Милона же пускается в пересказ пошлого романчика Адны Илу, автора бестселлера «Любовник из темной башни». «И почему же там эти чары разнесли полдома?» «Ну, я не помню». Милона кусает ноготь и смотрит на Аваду, которая тоже разводит руками. «Потому что если чарами не управляет опытный проводник, они выходят из-под контроля». закатывает глаза Немея, все замирают. «Так ты тоже читала? Ах ты! А вид-то делала!» Девочки бросаются на Немею, а она хохочет и уворачивается от стопки полотенец, которую и лунжинки в нее запускают. «Значит, с нами не было проводника, а это точно чары Фиама», — Сокрушенно думает Брайт, наблюдая за потасовкой. Спать она уходит с кучей сплетен Абелли Тиран, знанием сюжета бульварного романа про магическую связь и уверенностью, что ее жизнь кончена. Слава Брайт Масон обходит всю Академию так стремительно, что уже даже не напоминает простые сплетни. Это полноценный информационный шторм. Четыре дня понадобившиеся, чтобы восстановить силы после взрыва в библиотеке, а буквально все от она пыталась убить старосту Хейза до этой дикой неместо в академии теперь слышится из каждого угла, и Брайт вынуждена смириться. Раньше она была простой иной, одной из многих. Она была сиреной, редкостью, но, допустим, непохожесть на остальных, можно было стерпеть. Стать изгоем, последняя капля. Отныне все ее вечера будут посвящены уборке в библиотеке, и, по словам декана, ее ждет непростое приключение, так как волшебные книги не сгорают, и их недостаточно собрать в совочек и выкинуть. Они высвобождают магию, которая липнет к помещению почище призраков и плесени. Ей предстоит настоящая магическая уборка. На вопрос «а когда учиться?» Гаджи пожимает плечами и печально улыбается. «Вы исключительно талантливый, Брайт-масон, в том, что касается проблем, и я не могу вам ничем помочь, разве что не исключу». «К сожалению», — вздыхает в ответ она и идет на первую в своей жизни пару, которую по совпадению сам же Гаджи и ведет. Нейромодификаторы занимались тем, что препарировали мозги, а точнее влезали в голову и копались там. «Все проблемы у вас в голове». Это был их негласный девиз, который идеально отражал суть предмета. Практически любую болезнь можно было излечить, просто хорошенько прочистив мозги. Психические отклонения, депрессии, даже боли в желудке – все это было там, в человеческих нестабильных мозгах. Наука тонкая, сложная, от здорового человека до овоща один взмах лунным ножом. Брайт никогда не думала, что пойдет учиться именно на этот факультет. Нейромодификаторы — медицинская элита. И вот теперь сидит Брайт-масон за первой партой и разочарованно смотрит на доску. Тема лекции — «Лунный нож? Серьезно?» «Кто мне скажет, что такое лунный нож?» И ни одной руки в воздухе. Брайт аж разворачивается и глядит на растерянные лица студентов. Она это проходила еще в 14. «Мисс Масон, чему вы так удивлены?» У декана на лице покровительственная улыбка. М -м, «Хотите ответить?» «Да, конечно», — она пожимает плечами. «Лунный нож — сверхтонкий инструмент, созданный из лунного эфира, позволяющий сделать так называемый «живой надрез». За ее спиной поднимается шепот, и Брайт отчетливо слышит «выскочка». А вы-то сюда зачем пришли глазами хлопать или учиться. Что такое живой надрез? Эменгаджи подходит к своему столу, который стоит как раз напротив парты брайт и садится на край, скрестив на груди руки. Его зеленые глаза кажутся вполне добрыми, и это почти странно видеть, будто непривычное отсутствие стальных клинков во взгляде траминерцев. Всклокоченные черные волосы и щетина делают декана похожим на несобранного мальчишку, который по какой-то причине пришел вести пару у студентов. И если бы он при этом не говорил с таким знанием дела, можно было бы решить, что так оно и есть. Искусственно созданное отверстие, которое самостоятельно и бесследно затягивается через 15-20 минут без вреда для кожного покрова внутренних органов и самого пациента, безболезненный и при должной сноровке безопасный метод инвазивного вмешательства. Гаджи улыбается, и в этом чувствуется какой-то азарт. Ему нравится то, что Брайт знает элементарные вещи. У него темно-зеленые глаза, и кажется, что они не такие, как у остальных истинных. Из-за этого Брайт чуть больше к нему расположена. У Дикана очень молодое лицо. Он такой же стройный, как тот же Энг, но во всей его фигуре чувствуется удивительное спокойствие, размеренность и тишина уверенного в себе человека, а не мальчишки». Может, вы даже знаете, что такое лунный эфир? Берет на слабо? Сидящая рядом немея ухмыляется. Это знает каждый первоклассник, парирует Брайт и наваливается на парту, сощурив розовые глаза. Субстанция! Она замирает. Что-то не так. Ей кажется, что она испытывает боль, которой на самом деле нет. На глаза накатывают слезы, и мир расплывается, капли катятся по щекам одна за одной. «Мисс Масон?» «Ничего, ничего». Она быстро вытирает щеки. «Это не с ней. Это с ним. И это очень больно. Голову будто обхватывает раскаленный обруч, в центр которого вворачивают острое шило. Лунный эфир — субстанция крайне сложная и не до конца изученная. Добывается путем ферментирования ростков лунного... Снова боль, сильнее предыдущей. «Вам нехорошо?» «Простите». «Головная боль». Наверное, еще не совсем отошла от произошедшего. За спиной опять шепотки и смешки: Вы держите себя в руках? Да, да, я больше не все в порядке. Так вот, лунный эфир это результат ферментации амилаза и ростков лунного вереска. Гаджи кивает и вопросов больше не задает. Брайт видит, как в табеле напротив ее фамилии появляется оценка, но на самодовольную ухмылку не хватает сил. Ты как? шепчет Немея. Ничего, просто головная боль. Невыносимая боль. Она пульсирует во всех долях сразу, виски давит, во лбу будто кто-то пытается просверлить дыру. Рейву Хейзу прямо сейчас очень плохо, и Брайт даже не хочет выяснять, почему. А если и хочет, то никогда себе не признается. Он решил, что она все устроила сознательно, чтобы себя обезопасить. Судя по тому, что происходит в данную минуту, это больше опасно, чем полезно. Пара длится бесконечно долго. Брайт натягивает на голову свою черную шапку Бини в надежде, что станет легче, если посильнее сжать виски. Но это не помогает. Ей хочется выцарапать себе глаза. На лбу выступает холодный липкий пот. Когда звенит звонок, на миг становится легче. А потом голову снова простреливает так, что хочется взвыть. Идем, тянет Немея. «Куда?» «На пинорский язык. Ты что?» Она смеется и тянет Брайт за собой. Та едва успевает схватить сумку. А перерыв сейчас сколько? 20 минут. Ага. Ага. Я догоню, хорошо? Ладно, но учти, что ты без домашки, а вчера задавали перевести текст. Брайт торопливо кидает. Благодаря отцу она учила пинорский еще в Дорне, и он не вызывает вопросов. Все рецепты зелий и формулы традиционно пишутся на древнем языке погибшей в песках страны Пино. Ей нужно найти Рейва и прекратить это мучение. Только, увы, заклинание, связавшее их, не встроило в голову карту навигатор. «Брайт». Мимо проходит Энг. Он явно торопится, но застывает, перегородив проход. «Мне некогда. Нужно найти...» «Кого?» «Ты не видел Хейза? Это по поводу отработки». Она помнит предостережение Энгрэма и оправдывается раньше, чем прозвучит вопрос «Зачем тебе Хейз?» Мм, Последний раз видел его в кабинете». «Кабинет?» «Ты развалила аудиторию, которую раньше занимали старосты, и теперь им временно выделили кабинет бывшего декана Личфака. Он переехал на третий». «Окей, где этот кабинет? Мне нужно, срочно». «206-й, это на втором». Угу, спасибо». И Брайт, не прощаясь, бросается к широкой парадной лестнице. В голове стучит, кости рук и ног, просто выворачивает. «220, 218, нет, 224». в другую сторону, 210, 208. Она врывается в 206 кабинет и закрывает за собой дверь, упирается лбом в полотно, выдыхает, только потом разворачивается. «Какого дьявола мне так больно?» «Мне извиниться?» Он сидит на полу под окном. Бледный лоб блестит от бисеринок пота. Руки иногда подрагивают. Ворот форменной водолазки растянут, будто мешал дышать. Рукава закатаны до локтей. Дыхание кажется неглубоким, поверхностным. Но каждый третий вдох сопровождается хриплым стоном, попыткой набрать в легкие как можно больше воздуха. Удивительно, но даже вот такой, беспомощный, он кажется большим и сильным, будто раненый зверь, который еще может задавить когтистой лапой. А убрать от этой мысли к горлу подступает страх. В голове всплывает вчерашний мерзкий разговор. «Как тебе помочь?» – Раздраженно спрашивает она, перебарывая в себе неприязнь. «Его семья держит в заложниках отца. И тебя. Но если я ему не помогу, мне самой будет больно». «Ну, быстро!» «Прям быстро?» Ехидно кривится он. «Мне тоже больно, так что говори, как это исправить!» Она падает на колени, потому что чертовски устала от ощущения, будто кости ломают. Зелье разбилось. Выдыхает он сквозь зубы и кивает на свою сумку, из которой вытекает темно бордовая жидкость, похожая на кровь. «А другое где?» «Тебе не понравится ответ», — выдыхает он, — В моей комнате. Твою ж. Ладно! кивает она. Ладно! Кивает еще раз и поднимает на Рейва сосредоточенный серьезный взгляд. Сама морщится от боли и пытается абстрагироваться, но это просто невозможно игнорировать. Что ты собираешься делать? Тс, не мешай. Можешь мне довериться, думая о том, что доверяешь мне. Но я тебе не доверяю, усмехается он. «И никогда ничего подобного не будет! Ты с ума сошла!» Она качает головой. Уговаривать смысла нет. Нужно пробовать. Набирает в грудь воздух, берет Рейва за отчаянно сопротивляющиеся руки. У него крупные ладони, длинные пальцы, на подушечках большого и указательного мозоли. Брайт казалось, что кожа всех аристократов белая и мягкая, а у Рейва на руках она больше напоминает Блэка-масона. Он вечно был с ожогами, мозолями, порезами. Что ты... Тс, просто послушай. Не смей петь, Брайт-масон, этот твой гипноз на меня не действует. Уверен? Она начинает петь.